Ибо северный ветер умчит Их за собою в час, Когда стервятник в ущелье слетает С вершин крутых. Я целую дитя свое, Что с плачем жмется ко мне, И слышу узких могил-могил их могил, тихий зон, Ветра бездомного Крик Над перекатом Валов Ветра бездомного Дрожь Закат на Огне Ветра бездомного Стук Створы небесных врат И адских врат И гонимых духов Жалобы Виски Пронзенная ветром, их неукротимый рой, роднее тебе, мадонной святой, мерцание ее лампа, ее лампа, дети богини дану не спят, в люльках своих золотых.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 Группа-мельница, неукротимое пламя. Мгла. Она не тёмная и не светлая, не добрая и не злая. Она — пустота, в которой рождаются сны и иллюзия. И только сила мысли порождает действие, а вера зажигает огонь души. Последний хранитель крови драконов окинул цепким взглядом в спальню, проверяя, всё ли готово к родам. Люлька, теплые пелёнки, за ширмой инструменты и катка воды, под которой горел зачарованный огонь, чтобы поддерживать нужную температуру. Королевские врачи ожидали за дверью, в любую секунду готовые приступить к своим обязанностям. Но хранитель знал, Колхис не позовёт на помощь никого, покуда не завершит обряд, ради которого они и затеяли эту авантюру на грани фола, и ради которого убили его самого, осознав, что убийца не остановится, и третья попытка может оказаться последней и самой удачной. Сердце больно кольнуло в груди. Уйти за грань, оставив наврожденное дитя здесь, в мире, где драконов уже не осталось, а потому некому будет пробудить магию рода когда придёт время. Но оставить первый мир совсем без золотой крови нельзя. Истончённые кровавыми жертвами нити мироздания без подпитки иссохнут, а к чему это приведёт известно хранителям и золотым драконам? Мгла пробудится, круг замкнётся, и всё начнётся сначала. «Может, и к лучшему, если богиня по рождению проснётся» и накажет своих избалованных бессмертием первенцев». Ядовитая мысль в которой раз ужалила душу. «Убить ту, которую любишь больше собственной жизни, чтобы спасти от смерти, более страшной. Оставить в неизвестности ту, которую не увидишь и не вспомнишь никогда». К этому его не готовили. Не было необходимости в такой жертве до этого времени. Мужчина тихо вздохнул, захлебываясь воздухом, но стараясь не разбудить спящую на кровати женщину. Ее золотисто-русые косы рассыпались по подушке, создавая вокруг орел света, заставляя сердце замереть в груди, чтобы вновь забиться с новой силой, глухо и с перебоями. — Оралыш, ты здесь? Женщина приподнялась на локтях, тревожно вглядываясь в полумрак комнаты. — Пора! «Любимый!» Судорожный вдох сорвался с губ, но роженица тут же закусила губу, чтобы ни один звук не вырвался наружу, не потревожил врачей. «Колхис!» Мужчина стремительно подошел к кровати и взял женскую руку, сжатую в кулак, в свои ладони. «Колхис!» Но возлюбленная не отозвалась, вглядываясь в темноту. Дженна, ты готова?» Пороженница, тяжело дыша, окликнула тень, неподвижно замершую в дальнем углу комнаты. Да, Вилда! Фигура склонила голову и вновь замерла. Люби ее всем сердцем! <гибр> Прошептала женщина и выгнулась дугой, впарывая когтями просто не матрас от боли, пронзившей тело. Золотой огонь вспыхнул но хранитель торопливым взмахом руки приглушил его сияние, принимая на руки новорожденную малышку и накидывая на нее покров молчания. «Уноси, джинах!» Голос женщины дрогнул, когда она поцелуем запечатывала магию обряда сокрытия. «Я знаю, ты будешь ей хорошей матерью». Молчаливая фигура бережно приняла драгоценный свёрток и исчезла в портале. Хранитель легонько хлопнул в ладоши, стирая магию пути. «Пора, любимый!» Женский голос окреп и наполнился силой. «Я буду ждать тебя за гранью, оралыш!» Улыбаясь, выдохнула Колкис и раскинула руки. Колхис! Тоскливый вой сорвался с мужских уст, и обсидиановый кинжал вонзился в солнечное сплетение женщины. Колхис, судорожно вздохнув, захлебнулась агонией и впала в кому. Хранитель вытащил орудие смерти из тела возлюбленной, в последний раз прикоснулся к губам жены и покинул спальню, чтобы умереть в другом месте. Спустя сутки после рождения принцессы и ее загадочного исчезновения из королевской опочивальни, Альфа Драконов умерла.